Глава 26. Бет. Ирвин, Верхняя Калифорния, Лос-Анджелес, Верхняя Калифорния, 1993 год нашей эры. Я стояла перед двустворчатыми дверями нашего дома, которые на самом деле были простой дверью, отделанной так, чтобы создать иллюзию, будто мы живём во дворце, а не в обычном кондоминиуме. Светила полная луна, и в окнах не горел свет. Я поежилась. Было два часа ночи, и у меня из головы не выходили слова Тесс о том, что мой отец психически болен. Не сумасшедший, ни психопат, не спятил. Использование научного термина сделало это реальностью. Это также означало, что Лиззи видела то, чего, кроме нее, не видел никто. Она понимала, что у меня семья ненормальная. Как можно тише я отперла дверь. Сняла сандалии и в темноте прокралась на второй этаж. Дверь в спальню родителей была закрыта, и я беспрепятственно добралась до своей комнаты. Внезапно меня охватила такая усталость, что я, не раздеваясь, забралась под одеяло и тотчас же заснула. Утром на следующий день в доме царила та же самая пугающая тишина, что и ночью. Натянув джинсы и кроссовки, я спустилась вниз напряжённая, готовая к бою. Однако отец уже уехал в мастерскую, а мать разговаривала по телефону, обсуждая предстоящие выборы Совета попечителей школ округа Оранж. Она лишь на секунду оторвалась от блокнота, исписанного её аккуратным почерком, очень разборчивым, чтобы упростить для учеников списывание заданий с доски. Почувствовав на себе её взгляд, я задержалась, ожидая реакции, однако мать практически сразу же вернулась к своему блокноту. Я налила себе кофе и сделала тосты. Войдя в привычную роль, притворяться, будто всё в порядке. На столе валялась «Лос-Анджелес Таймс», и я усилием воли заставила себя прочитать раздел юмора, прежде чем с тревогой перешла к новостям. Здесь была более пространная, чем у «Уикли», статья о новом поведении машин. Однако в основном говорилось о том, что Индия, скорее всего, выйдет из Хронологической Академии и создаст свой собственный регулирующий орган. Собственно, о науке в статье речь не шла, и у меня не осталось ничего, чтобы отвлечь внимание от тревоги по поводу событий прошлой ночи. После моего ухода Лиззи проследила за этим типом Элиотом и убила его, что означало заявление Тесс о том, что она помнила линию времени, в которой я покончила с собой. «На тебя наложены строгие ограничения до самого твоего отъезда в университет», — вдруг заговорила мать. Завершив телефонный разговор, она перешла на тот безликий тон, каким предпочитала раздавать наказание. «Мы с отцом поговорим с тобой о твоём поведении вечером». Я была готова к этому, особенно к тому, что родители оставили крики на вечер, когда оба вернутся с работы. Умом я понимала абсурдность ситуации, поскольку уже на следующей неделе мне предстояло переселиться в общежитие и всё-таки поймала себя на том, что на глаза наворачиваются слёзы. Такое случалось всегда, когда у меня возникали неприятности в отношениях с отцом. Подобно рвотным позывам, эту физическую реакцию я не могла контролировать, но, по крайней мере, сейчас мне удалось очистить глаза, моргнув несколько раз и избавиться от комка в горле, сглотнув его, после чего я кивнула матери. «Ты понимаешь, что это значит? Ты не выйдешь на улицу до тех пор, пока мы не вернёмся домой. Не будешь говорить по телефону, никого не пригласишь в гости». «Да, я всё понимаю». Пока мать выезжала из гаража, я думала о Тесс. По крайней мере, где-то там в будущем был человек, который понимал, какая дерьмовая обстановка у меня в семье. Пусть даже на самом деле это была Лиззи или какая-то её версия. Я до сих пор не совсем разобралась, как всё это работает. Мне было страшно думать о какой-то другой линии времени моей жизни. Со слов Тес получалось, что я продолжила дружить с Лиззи и убивать людей. И, наверное, этого хватило, чтобы у меня возникло желание свести счёты с жизнью. И всё-таки я гадала... Чем ещё я отличалась от той, другой, Бет, о чём Тесс не знала? Например, возможно, где-то на пути ждал новый жуткий кошмар ещё один побочный эффект, порождённый нашей дружбой. Быть может, прыжок с моста явился эмоциональным рефлексом, таким же, как слёзы, неконтролируемой реакцией, охватившей моё тело. Или же я планировала это на протяжении нескольких недель. Вероятно, мне было не суждено это узнать. Я не знала, какие именно перемены произошли, но эта версия меня умирать не хотела. А хотела я как можно скорее покинуть отцовский дом и больше никогда сюда не возвращаться. В понедельник мне предстоял переезд в общежитие Дикстрахолла, то есть пять дней ограничений, и меня здесь не будет. Эти мысли поддерживали меня несколько часов спустя, когда настала пора ужина, и всё было готово для разговора. Отец всегда начинал с того, что они с матерью видят некий рисунок в моём поведении, говорящий о том, что в основе своей я ужасный человек. Моё непослушание являлось симптомом всех моих недостатков. Я была скрытной, ленивой, лживой, и, несмотря на свой юный возраст, уже начала скатываться. Во время всех таких нравоучений я держалась, сосредоточенно уставившись в угол обеденного зала. Эта точка находилась у отца над головой, поэтому со стороны казалось, будто я внимательно его слушаю. Однако на самом деле я размышляла о содержании кальция в белой извести, о цементной штукатурке под ней, о целлюлозе и минералах, составляющих скелет дома. Когда это надоедало, я вспоминала, как впервые увидела чёрную образину на сцене, как впервые услышала «Вставай, вставай» в исполнении великолепной Гарсии. Я размышляла о рисунке на обложке альбома «Наше время украли» с изогнутой каменной стеной машины, стоявшей нетронутой миллионы лет назад, задолго до того, как человечество научилось вмешиваться в свою историю. Если мне удавалось полностью сосредоточиться, Отцовское лицо исчезало, как и его голос. Оставались только я, молекулярная структура нашего дома и песни о том, как разбить в дребезги хронопатриархат. Мы настроены серьёзно, Бет. Если ты не возьмёшься за ум, всё будет кончено. Ты можешь распрощаться с общежитием. Мы не станем за него платить. Ты останешься жить здесь и будешь ездить на занятия вместе с отцом. «А если ты это не потянешь, мы перестанем платить за обучение». Мать скрестила руки на груди. Я подумала про свой крошечный счёт в банке, подпитываемый деньгами на карманные расходы, которые мне выдавали каждую неделю, и летними подработками. Если родители отрежут мне финансирование, сама платить за место в общежитии я не смогу. Я в ужасе уставилась на мать, не в силах вымолвить ни слова. Надежда поступить в университет и уехать от родителей была тем единственным, что позволяло мне сохранять рассудок. Что если я буду вынуждена остаться здесь, без спасительной лазейки? Ты должна заслужить право учиться в университете, Бет. Медленно, раздельно произнёс отец. Ты должна доказать нам, что у тебя есть желание учиться. Раз ты нарушаешь правила, «Очевидно, ты ещё не готова к такому уровню ответственности». Я больше не могла отключиться от этого разговора. Если я не сделаю то, что говорят родители, моя жизнь будет кончена. Меня охватила такая паника, что я никак не могла взять в толк, чем же именно мне угрожают. Родители уже приняли решение прекратить моё финансирование. Они сейчас говорят, что я вообще не буду учиться в университете, Или только что не смогу жить в общежитии? У меня разом отняли всё, на что я опиралась. Я всё понимаю». Натянув лицо примерной дочери, истово закивала я. «Мне хотелось бы тебе верить, однако ты уже столько раз подводила нас». В отцовском голосе прозвучала грусть. «Но как мы можем верить тебе после того, что ты сделала?» Вот в чём заключалась проблема настроиться на то, что говорили родители во время подобных норовоучений. В определённый момент становилось невозможно понять, чем именно они расстроены. Очевидно, родители не грохнули бы моё высшее образование только за то, что я ходила в доме без обуви. Но до сих пор я ещё никогда не уходила из дома без разрешения, поэтому сейчас не понимала этого уже столько раз. Тесс назвала моего отца психически больным, однако трудно было поверить в это, когда он сидел передо мной, а мать во всем с ним соглашалась. Они оба говорили так убедительно я порылась в памяти ища другие преступления, возможно совершенные мною проступки настолько вопиющие, что заслуженным наказанием за них было лишение возможности учиться в университете. А что если родители прознали про все те концерты на которые мы сслизи тайком ходили на протяжении последнего года. Прознали про аборт? Или я совершила что-то такое, о чём не помню? У меня по щекам потекли слёзы, я ничего не могла с этим поделать. Я чувствовала, что если попытаюсь заговорить, голос у меня будет так дрожать, что это станет дополнительным унижением. Поэтому я молча сидела и слушала, как отец подробно объясняет, что я ничто, и абсолютно ничего не заслуживаю. Если бы я не слушала, если бы скрылась в зияющем отверстии древней машины, я навлекла бы на себя дальнейшие наказания. Мне не оставалось ничего другого, кроме как впитывать в себя родительские нотации. Каждое слово. В кино отъезд в университет изображают слёзным расставанием, когда родители суют своим детям пакеты с выпечкой и говорят что-нибудь вроде «не забывай писать». По дороге от Ирвина до Лос-Анджелеса мои родители не промолвили ни слова. Мать составила своим аккуратным почерком список, перечислив все наши новые правила и соглашения. Мне нужно будет каждый вечер звонить из телефона автомата в общежитии домой, подтверждая, что я на месте. Мне нужно будет отправлять родителям ксерокопии своих конспектов чтобы они могли отслеживать, как я занимаюсь. Я должна буду учиться только на отлично. Перед тем, как выйти из машины, я должна была подписать соглашение. Эту мысль мать почерпнула из какой-то книги о том, как вести себя с проблемными учениками. Отец помог мне отнести вещи в комнату в общежитии, где мне предстояло жить вместе с ещё одной девушкой. Когда мы вошли, моя новая соседка стояла посреди комнаты, разглядывая двухъярусную кровать. Её лицо тотчас же расплылось в широкой улыбке. «Привет, соседка. Меня зовут Роза Санчес. Я из Салиноса. Для тебя есть разница, верхняя или нижняя? Потому что мне всё равно». Её чёрные волосы были острижены в клин, не спадающие на выбритый затылок. Мне она сразу понравилась. «Привет, я Бэткоин из Ирвина. Я бы хотела сверху». «Лады. А это должно быть твой отец?» Отец осторожно опустил вещи на пол. «Нет». Роза смущённо посмотрела на меня. «Но всё равно рада с вами познакомиться». Он не обращал на неё никакого внимания. «Бет, помни наше соглашение». «Хорошо». Не попрощавшись, отец развернулся и вышел. Я выглянула в грязное окно, стараясь разглядеть, как уезжают родители, но увидела лишь внутренний двор, Окруженные корпусами других общежитий. «Это был твой дядя или кто?» Усевшись на нижней койке, Роза принялась разбирать вещи и доставать книги. «Это мой отец. Просто ему почему-то не нравится в этом признаваться». «Странные они, родители». «Это точно. Я рассмеялась, радуясь такому простому способу представить состоявшийся разговор прикольным моментом из подросткового комедийного сериала. «Очень странные». Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Мы с Розой, и ещё с десяток студенток с нашего этажа, также вместе ходили на занятия по химии. Все говорили, что в Калифорнийском университете на первом курсе химия — самый жуткий предмет, что в нём намешано невероятно много чего, и что только единицы сдают его на оценку выше C+. И задавать вопросы преподавателям было практически невозможно потому что первокурсников обучали потоками по несколько сот человек. Казалось, делалось абсолютно всё для того, чтобы отбить у большинства студентов интерес к предмету. Но, по крайней мере, это упростило задачу избегать Лиззи. Как-то раз я увидела её в другом конце лекционного зала, но она была полностью поглощена конспектированием. Обычно я садилась рядом с Розой и другими девушками из нашего корпуса. Поскольку в лекционный зал набивалось столько народа, проще было учиться и общаться группами. Дни для меня стали расплываться в однообразную рутину. Каждый вечер я выходила из читального зала библиотеки, оставив учебники на попечение розы и звонила родителям из телефона автомата в коридоре. В зависимости от настроения отца я оказывалась на пути или к научной славе, или к бездонной пропасти. Я старалась сохранять свой тон ровным и дружелюбным, повинуясь всем правилам. У меня из мысли не выходили жуткие картины того, что станется со мной, если родители прекратят оплачивать моё проживание в общежитии. Однажды я обнаружу, что все мои вещи выбросили в коридор, а на верхней койке уже другая студентка. Однако сейчас мне приходилось сосредоточиваться на учёбе. Ночью, накануне промежуточного экзамена по химии, казалось, что весь пятый этаж Дикстры бодрствовал при помощи крепкого кофе, надоза, сладкого печенья и метамфетаминов. Надоз — фирменное название лекарственного препарата, содержащего кофеин, отпускается по рецепту врача. В коридоре я увидела девушку, втягивающую носом дорожку белого порошка, насыпанную на учебнике. Перехватив мой взгляд, она пожала плечами. «Что ты так на меня смотришь? Это всего лишь скорость. Если тебе нужен кокс, ступай в соседнюю общагу». «Скорость» — жаргонное название сильного нейростимулятора из группы амфетаминов. Мы с Розой держались на сигаретах. После обязательного вечернего звонка родителям я взяла зажигалку и толкнула Розу в бок. «Предлагаю устроить перекур». Спустившись на лифте, мы вышли в усыпанную окурками курилку на улице обсуждая отличия органических кислот от неорганических. До экзамена оставалось около 15 часов, и было самое время вдохнуть какие-нибудь газы и аэрозоли. «Как думаешь, ты готова к экзамену?» Выдохнув дым, я стряхнула пепел в сторону урны. «Ага, я наловчилась сдавать тесты. Знаешь, именно так я попала в университет». «Что ты имеешь в виду?» «У меня 1550 баллов на подготовительных курсах». У меня глаза вылезли из орбит. Ого, это же потрясающий результат. Точно, вот так меня приняли на бюджет. Но мне всё равно приходится подрабатывать, чтобы платить за всё остальное. Роза выпустила колечко дыма. «И где ты работаешь?» Устроилась на полставки в библиотеку, денег хватает на общежитие и ещё остаётся. Роза упорно не смотрела мне в глаза. «А за твою учёбу, я так понимаю, платят родители?» «Да, пока что платит. У меня в голове появилась одна мысль. Но долго так продолжаться не будет. Это очень дорого, да?» — подняла на меня взгляд Роза. «Я знаю многих, кто начинает подрабатывать со второго курса. Конечно, ведь на первом курсе полно сложных предметов и нужно сосредоточиться на учёбе. Работать и учиться тяжело». Я предложила Розе ещё одну сигарету, и мы продолжили разговор о подработке. Слушая свою подругу, я думала, как же всё это доступно. Быть может, я тоже найду подработку и смогу обеспечивать себя. Я мысленно представила себе будущее без ежедневных звонков домой. Без страха. У меня появился слабый проблеск надежды. На следующий день после экзамена по химии я отправилась в бюро трудоустройства университета. Администратор с фирменным университетским галстуком Предложил мне заполнить несколько анкет, после чего заверил, что со второй половины семестра я уже смогу работать. Пусть родители дадут своё письменное согласие. Я живу независимо от родителей, точнее, я хочу, чтобы меня считали независимой от них. Администратор задумался. Сколько вам лет? 18. То есть у вас есть все необходимые юридические документы? Вам нужно доказать, что родители не поддерживают вас в финансовом плане что если я не смогу получить от них документы, есть какой-нибудь способ объявить себя независимой. По-моему нет, пожал плечами администратор. Но вам лучше проконсультироваться у юриста. У нас есть юристы, работающие со студентами, Вы можете записаться на прием в регистратуре. Направляясь по выложенному плиткой коридору в регистратуру, я чувствовала себя так же, как когда уходила из дома без разрешения. Я понятия не имела, куда направляюсь и чего ожидать. Я опять нарушала правила. Вскоре я сидела на потёртом кожаном диване перед женщиной с седыми волосами и в растянутых щелках. Я пытаюсь выяснить, как я могу объявить себя независимой от родителей, чтобы без их согласия найти подработку. Ну, с таким мне приходится сталкиваться нечасто. Мельком взглянув на меня, женщина черкнула что-то в блокноте. «Какие у вас причины?» У меня в голове промелькнул миллион причин, но затем я вспомнила слова Тес. «Мой отец, он психически нездоров. Мне нужно быть самостоятельной». Я едва слышала свои собственные слова за стуком крови в висках. Юрист кивнула, и мне показалось, что складки у неё на лице наполнились сочувствием. Понятно. Давайте я изучу этот вопрос подробнее, и мы с вами встретимся снова. Я думаю, мы сможем что-нибудь придумать». Она ещё что-то записала в блокнот, как будто всё было нормально. Меня захлестнуло облегчение. Реакция юриста не казалась фальшивой, к чему я привыкла у себя дома. Быть может, она действительно собиралась мне помочь. Мне оставался ещё один промежуточный экзамен, самый страшный. Культурная геология была для меня одной из нелюбимых частей геонауки. Этот курс изобиловал гипотезами о путешествиях во времени, которое нельзя было доказать повторением результатов. И все же профессору Бисвас каким-то образом удавалось сделать свой предмет интересным, к тому же ничто не могло быть хуже химии. Проблема заключалась в том, что Бисвас дала задание подготовить к промежуточному экзамену эссе со сравнением теории о роли личности и роли масс в истории. Я до сих пор плавала в этих концепциях, не имеющих ничего общего с молекулярной структурой кислот и разрушением металлов с течением времени. Взглянув на часы, я увидела, что ещё успеваю на консультацию к Бисвас. Геологический факультет размещался в комплексе старых кирпичных зданий, окружённых высокими соснами и обвитых густым плещом. Верхние этажи представляли собой лабиринт узких коридоров, в которые выходили двери кабинетов. На одних гордо красовались таблички с именами профессоров, другие были облеплены репродукциями картин, ГИС-картами, схемами разрезов осадочных слоёв и обложками научных журналов. Геоинформационная система ГИС Система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных и географических данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. Я стала ждать своей очереди поговорить с профессором Бисвас, подсев в группе студентов, устроившихся на прохладном линолеуме пола перед дверью в ее кабинет с приколотой к ней картой островов Карибского моря, которую составили 200 лет назад. Через несколько минут из кабинета выглянула довольно молодая женщина, и пригласила меня войти. Кабинет выходил окнами на унылый внутренний двор, использующийся по большей части для хранения особенно крупных образцов пород. «Красивый у вас вид из окна, профессор Бисвас». Я тут же же пожалела о своей жуткой попытке сострить, однако женщина улыбнулась. «Пожалуйста, зовите меня Анитой». «Профессор Бисвас, я привыкла, что так обращаются к моему отцу». «Чем могу вам помочь?» Сидя напротив Аниты, я подумала, что для профессора она ещё очень молода в лет 30 с небольшим я не понимаю разницы между двумя историческими теориями разве коллективные действия не являются следствием действий нескольких влиятельных людей я хочу сказать массовые протесты это одна из форм коллективных действий но ведь люди протестуют потому что недовольны деятельностью нескольких политиков Покрутив в руке карандаш, Анита кивнула. Хороший вопрос. Разница заключается в том, что, согласно теории о роли личности, в данный конкретный момент изменить линию времени могут лишь единицы, причём, как правило, мужчины. Она презрительно фыркнула. Однако теория о роли масс предполагает, что процесс изменений сложный и порождается множеством факторов, обусловленных деятельностью многих людей. Так что конечно, результат внешне может выглядеть одинаково, однако пути его достижения совершенно разные. Но всё равно получается, что изменить линию времени может только очень влиятельная личность. Возможно. Со своей точки зрения путешественника я вижу это так. Главное преимущество теории о роли масс заключается в том, что в ней учитывается контекст. Позвольте привести пример. В 1993 году я профессор и даю вам задание подготовить эссе к промежуточному экзамену, и вы его выполняете. Для вас я влиятельный человек. Но если я вернусь на Большие Антильские острова XVIII века, где провожу свои исследования, большинство людей сочтут меня рабыней. В лучшем случае меня примут за свободную цветную женщину, потому что я метиска. Всё это я говорю для того, чтобы показать. «В ту эпоху не может быть и речи о том, чтобы я стала влиятельной личностью, какими бы выдающимися способностями не обладала объективно. Если я хочу что-либо изменить, мне необходимо найти общество, которое признает мои таланты». И тут в дело вступает теория масс. Человек не может стать выдающимся, если его не признает общество. Однако теория роли личности утверждает, что некоторые люди — Являются выдающимися независимо от контекста. Я задумалась над ее словами. То есть, коллективные действия означают, что нескольким людям нужно объединиться для того, чтобы отредактировать линию времени, или же это могут быть не связанные между собой люди, осуществляющие множество отдельных, независимых редактирований. Вероятно, в какой-то степени верно и то и другое. Однако честный ответ. Точно этого никто пока не знает. Анита провела рукой по коротко остриженным волосам, и я заметила, что ногти у неё выкрашены бордовым лаком. Вас интересует путешествие? Мне нравится ваш курс, однако больше меня интересует физическая сторона. Я хочу исследовать возникновение жизни в кембрийский период. Но, похоже, большая часть машин также появилась в этот период, так что, возможно, В конечном счёте, вы к ним немножко присмотритесь. У нас в университете ведутся серьёзные исследования червоточин. До сих пор я никогда не задумывалась об изучении машин времени, и внезапно эта мысль очень меня заинтересовала. Как вы полагаете, откуда появились машины? Вообще-то, это совсем не моя область, выразительно пожала плечами Анита, но ясности в этом вопросе определённо нет. Кое-кто считает их естественным проявлением свойств земной коры, которые мы пока не понимаем. Однако такой подход не объясняет работу интерфейсов, а также почему машины отсеивают инструменты, но оставляют одежду. Лично я склонна считать, что это работа внеземных цивилизаций. Вот как, удивилась я. Есть и такая теория? Разумеется. А может быть, их создала цивилизация, существовавшая на Земле в далёком прошлом. Достоверной информации так мало, что можно выдвигать любые гипотезы. Большинство геоучёных сходятся в том, что машины были созданы искусственно, или, по крайней мере, были созданы искусственно управляющие ими интерфейсы. За ними стоит какой-то разум. Это неприродное явление следствие тектонических сдвигов, погодных условий или каких-либо других известных на настоящий момент геофизических процессов. Но какой-то физический процесс был задействован. Сама линия времени... Конечно. Похоже, машины используют силы, притягивающие потенциальные линии времени в нашу. Но и тут возникает одна загадка. Предположим, существует некая космическая сила, осуществляющая постоянное смещение линии времени во Вселенной. Она подобна силе притяжения или какой-то другой неизвестной форме энергии она вызывает непрерывные изменения истории. Если это действительно так, возможно, машина — лишь смотровое окошко, позволяющее нам увидеть перемены, поэтому мы воображаем, будто что-то изменяем. Но на самом деле это иллюзия. Мы просто наблюдаем или запоминаем перемены, которые в противном случае оставались бы незаметными. «Меня хватило отчаяние. То есть никто не знает, как исторические изменения происходят в физическом или культурном плане, как мы можем... Я хочу сказать, чем мы вообще занимаемся? «Вам, правда, следует познакомиться поближе с машинами времени», — улыбнулась Анита. «Все мы начинаем с ощущением, это ещё что за чертовщина. Пожалуй, это и есть главный двигатель научной мысли». Я ни на шаг не приблизилась к пониманию того, что написать в своём эссе. Но зато меня захватила мысль заняться изучением машин. Гуляя по улицам, залитым вечерним солнцем, я размышляла обо всех возможных линиях времени, перемешанных появлением ТЭС. Это естественный процесс, который она может наблюдать с помощью машины или какая-то крохотная частица непостижимо сложных коллективных действий, вызывающих изменения. Я направилась на юг в сторону Вествуда, не замечая, как студенческий городок сменился городской застройкой. Я прошла мимо нескольких баров и здания звукозаписывающей студии «Тауэр», прежде чем оказаться перед закусочной «Фалафели King и поймала себя на том, что жутко проголодалась. «Фалафели King предлагают лучшие пита-сэндвичи в Лос-Анджелесе с хрустящими ломтиками картошки и по меньшей мере пятью видами пряных салатов. Я сделала заказ, с тоской гадая, Смогу ли позволить себе это заведение, когда стану зарабатывать на жизнь сама? Все столики в зале были заняты. Поэтому я уселась на корточке на тротуаре, наблюдая за очередью каких-то укурков к пончиковой стена. Всем нужно топливо. Я вытирала тахини с футболки, когда услышала знакомый голос. «Привет, Бет». Подняв взгляд, я тотчас же пожалела о том, что у меня в руке недоеденный сэндвич, с которого капает соус. «Привет, Хамид!» Поднявшись на ноги, я украдкой вытерла руки от джинсы. «Никак не ожидал встретить тебя здесь». У него была та же самая кривая улыбка, от которой мне захотелось его поцеловать, и я постаралась не думать об этом, комкая обертку. «Куда ты направлялся?» «Хотел купить пончиков для своих приятелей. За парка с промежуточными экзаменами». «Вот как? Какой предмет?» «История кино». Это оказалось неожиданностью. А как же медицина или бизнес? Да как-то всё забываю ходить на эти курсы. Хамид непринуждённо прислонился к стене, и до меня вдруг дошло, что он больше не излучает ту неуверенную меланхолию, что прежде. Теперь он, казалось, знал, чего хотел. Он выглядел счастливым. Я тоже готовлюсь к промежуточным экзаменам. Мне нужно написать эссе о роли масс в истории, но, как выясняется, никто понятия не имеет о том, как творится история. Мы поговорили о линиях времени, о технике киномонтажа, о том, какие пончики лучше с шоколадом или глазированные. Доев сэндвич, я решила взять и пончик у Стэна. Хамид сказал, что он с приятелями занимается в библиотеке. Это было примерно в той же стороне, что и общежитие. Поэтому имело смысл вернуться в студенческий городок вместе. «Я так рад, что наконец встретил тебя. Я очень надеялся, что рано или поздно мы с тобой увидимся». Хамид смущённо опустил голову. «Не то чтобы я повсюду тебя искал. Я тоже рада, что мы встретились. Слушай, а у тебя есть электронная почта?» Хамид произнёс «электронная почта» так, словно речь шла о чём-то жутко непонятном и редком. Конечно, Я завела её в первый же учебный день. И я только что завёл. Я могу отправить тебе своё первое сообщение. Правда? Первое сообщение? Твои родители не подключены к интернету? Думаю, у сестры интернет есть, но я им никогда не пользовался. Мне казалось, там в основном пишут про подростковые поп-группы. Я закатила глаза. Ну, в таком случае позволь познакомить тебя с прелестями электронной почты. Мой адрес элизабет собака .ukla .edu. Ukla .edu, домен Калифорнийского университета. Запомнить легко. Я отправлю тебе на почту несколько электронов. Быстро обняв меня, Хамид убежал в сторону библиотеки. Я постояла, размышляя об этом объятии и о том, какой смысл хотела в нём найти. Затем вернулась в общежитие, кружным путём гадая, что написать в эссе. Добравшись до своей комнаты, я всё ещё не знала, что написать. Я знала, что историю можно изменить, однако ни одна из гипотез не соответствовала моему опыту. Но почему не было ни одной научной теории, в которой описывалось бы, как изменить свою собственную жизнь и жизнь своих друзей?»